Что, значит, щелкапёр? Это обман зрения, сказал Коляраби. Зрение мне досталось от отца. Думаю, тебе досталось от него нечто более ценное, произнёс Коляраби таким тоном, будто хотел открыть и важную тайну. Я рассказывал, как восхищался твоим отцом, когда был подростком. Мой отец оставил этот мир И Квиллом Майс стал моим героем. Он выступал против книжников, которые жгли без разбора все книги, пропитанные нашей философией. Он так вдохновлял меня. Я понял, что в глубине души он разделяет нашу веру. Книжники уничтожили почти все его книги, но мне удалось разыскать и прочесть несколько. Мушка, здесь, в трюме. Лежит одна из его книг. Она называется О популярном заблуждении и иллюзии ума под названием почтенные. Нет. Я вам не верю. Он не был птицеловом, не был, не был. Лучше спустись и посмотри сама. Или если боишься, что я прямо с берега запрыгну на паром ответить на такой вопрос, «Ты никогда не замечала, что твой отец не похож на других людей?» Сотый раз за недолгую жизнь Мошке пришлось пересмотреть свой взгляд на отца. Прямо здесь, в камышах, между ней и Колераби появился его призрачный образ, пишущий за столом. Сквозь него пролетел мотылек, но Квилла Май не заметил, он был поглощен работой». «Я знаю, что ты занят», — подумала Мошка, — «но я хочу задать тебе один важный вопрос». «Мошка», — сказал Коль Раби, — «твой отец пишет, что почтенные — это рукотворные болванчики». «Вера в них похожа на игру в куклы, когда все слова за них говорит ребенок». «Знаешь, что пишет Квилл Май?» «Цитирую дословно». В лучшем случае это игрушки для незрелых умов, помогающие им постигать мир. Но когда взрослые мужи придаются детской игре, это жалкое зрелище. Воображаемый квило мая обмокнул перо в чернильницу и сосредоточенно вывел на бумаге те самые слова, которые произнёс Коляраби. Взгляд мушки затуманился от слёз. Она знала, что так и было. «Ты должен был сказать мне!» — мысленно кричала она отцу. «Тогда бы я разбила твое пенсне и спрятала трубку, чтобы ты никогда не нашел ее, старый слепой щелкопер!» «Он был прав, мошка», — сказал Коль Раби. «Неужели ты не видишь?» «Почтенные со всеми их говорящими именами просто отвлекают людей от великой истины, от общего света, ярчайшего света из всех». Я верю, что в глубине сердца ты тоже жаждешь этого света. Ты жаждала его, глядя на леди Тамаринт, ты видела её белизну, её чистое незамутнённое сияние, вознёсшееся над бренным миром и тянулось к нему. Но Тамаринт всего лишь человек, просто женщина, и ты в ней разочаровалась. Она ведь на самом деле верит только в одно в свою власть. Так же, как клинок верит в кровь. Но тебе нужна истинная святость. Такой накал святости мне не по душе. Я люблю мухабойщика, а он и сбытком святости не отличается. Если нет ничего священного, мы просто без всякого смысла ползаем в грязи. Когда сердце явления изгнали из церквей, даже звёзды в небе померкли. Люди ходят в церкви, перемыт друг другу кости, дозависли да во оценить, кто во что одет, но сердце их спит мёртвым сном. Эта страна похожа на старую мать семейства, лежащую при смерти, а детям нет до неё дела. Они заняты делижём наследства. В наши дни каждый город рассадник пороков жульничество, шулерство, воровство, разбой, грабеж, мародёрство, растовщичество, мошенничество, шарлатанство, интриганство, сводничество и пьянство. Ты видела всё своими глазами. Как эти люди спасут душу, если сами вырвали своё сердце? Призрачный крылом Май закончил писать и отложил перо. То ли он собирался с мыслями, то ли перечитывал написанное, то ли ждал подсказки, что писать дальше. Поры ветра как будто принёс знакомый запах его табака. И тем не менее, продолжал Кулира без новым пылом Задыхаясь в злавонном чеду людских пороков, грозящем затмить свет солнца, луны и звёзд, мы стремимся возродить свет. Это яркий свет, он ослепит одних и обожжёт других, но выведет мир из ужасной тьмы безверия. Глядя на Коляраби, мушка поняла, что впервые видит его истинное лицо, бледное с горящими глазами, казавшееся старше своих лет, словно через него говорит толпа фанатичных стариков, включая её отца. "Я готов терпеть ненависть и гонения от врагов, превосходящих меня числом", говорил он, ибо в этом больном мире лучше верить во что-то всем сердцем, чем не верить ни во что. Слова, слова Чудесные слова, таящая ложь. Нет, не лучше, выкрикнула мушка, дочь Квиломамая. Не лучше, если вы верите в собственные фантазии. Нельзя выдумать себе веру, а потом убивать за неё. Святость она другая, такая, что вам и не в домёк. Покажите что-нибудь, что можно закидать камнями, поджечь, бросить под дождём, познать и разложить по полочкам, и оно не потеряет силы. Вот в такое я поверю всем сердцем. Но даже если нам достались только грязь, разврат и безбожие, то это всё же лучше, чем ложь. С этим можно жить. Всё, что вы наговорили ложь, мистер Кольраби. Голос Мушкия креп стал сильным и звонким, отголоски её слов летели по окрестностям. Вопреки ожиданию, лицо Коляраби странным образом смягчилось. Он смотрел на Мушку с лёгкой улыбкой сожаления, как мог бы смотреть на дорогого друга, прощаясь с ним навсегда. А затем он уронил три уголку и выставил вперёд руку с пистолетом. Мушка кинулась плашмя на паром и поле просвестело у неё над головой. Она чувствовала себя так, будто её ударили наотмашь по лицу, сбив с ног. В ушах гудело. Судорожно отползая назад, она думала о том, за сколько секунд к полюраби доберётся до парома и где лучше встретить смерть. На палубе еле в трёме. Но взглянув на берег, она увидела людей с саблями, наголо обступивших коляраби. Они что-то сказали, но Мушка не услышала из-за гула в ушах. Колярабе вынул рапиру и приготовился к атаке. Первого из нападавших он пнул ногой в колено и резанул лезвием по лицу. Человек с криком упал в камыши. Не дожидаясь остальных, Колярабе развернулся и побежал. Один из нападавших выстрелил ему в спину. Облачко дыма окутало пистолет и развеялось по ветру. Кольраби споткнулся на бегу и стал падать, разворачиваясь в сторону стрелявшего. Эта картина представала перед Мошкой в замедленном темпе, как нелепый кошмарный танец. Наконец, Кольраби упал в воду, подняв в тучу брызг. В этот миг Мошка почувствовала, как паром сдвинулся с места и поплыл прочь от берега. Люди с берега что-то кричали, но Мошка не слышала — Она свернулась калачиком и закрыла глаза. Через часок гул в ушах понемногу утих. С берегов раздавался глухой грохот, похожий на далекую грозу или канонаду. Мушка не знала, то ли вправду слышат эти звуки, то ли и мерещатся. Она увидела прямо на пароме, у кучи тряпья, призрачную фигуру отца за столом. «Не сильно ты мне помог», — пробормотала она с досадой. «Почему ты мне ничего не объяснил?» «Если хочешь, чтобы другие говорили тебе, что думать», — произнес призрак, не отрывая взгляда от бумаг на столе, «то таких людей в избытке». Да, это ее отец. Его голос, его манера говорить. Квилл Май отвлекся от бумаг и протер пенсне. Потом надел его и, прищурившись, посмотрел на дочь, — казалось, он искренне удивился, как она выросла. Так ли иначе, сказал он. Ты не можешь обвинить меня в том, что я оставил тебя невеждой. Я ведь научил тебя читать, правда?